И только изредка грязня мышей в столовой за буфетом нарушала ее. Я считал до тех пор, пока не начали слипаться эти жалевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Подтягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделился и лег. Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонном мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет.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 Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка. «Хорошо, иди скажи, что я сейчас приду!» – крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Солнце скачал мигом. Торопливо дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. «Половина двенадцатого! Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Хм...»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 Не стоит прежде времени волноваться. Я оделся, накинул пальто и мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлопающим досечкам побежал в больницу. В полутеме у входа виднелась телега. Лошадь стукнула копытом в гнилые доски. А вы что ли привезли роженицу? Для чего ты спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади? Мы, как же мы и батюшка, жалобно ответил бабе голос.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 Лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли к албу. Анна Николаевна с градусником в руках приготавлила раствор в эсмарховой кружке, а вторая кушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафчика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись.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 Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искосса поглядывал на лица акушерок. Оба они были сосредоточены, серьезные, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенные и правильные, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять. Так, вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати. Поехали внутрь. Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны. А ксения опять полилась вода. Эх, Додерляйна бы сейчас почитать, тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы мне помог в этот момент Додерляйн? Я смолгостую пену смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны. И склонившись круженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплала картина операционной в акушерской клинике: ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие экраны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует надруженицей, а вокруг него три помощника-координатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов.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 Не бойся, не бойся, бормотала акушерка. Вы терпишь. Сейчас понюхать тебе дадим, ничего и не услышишь. Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные до локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник, опытный хирург, делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут...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 Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой. И фельдшер с оксиней уносят ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенная коричневая личико глядит из белого ботка и не прерывается тоненький плаксивый писк. Вода бежит из кранов умывальника. Анна Николаевна жадно затягивается в опероской, щурится от дыма, кашляет. «А вы, доктор, хорошо сделали поворот. Уверена так?» Я усердно тру щеткой руки, искосо взглядываю на нее. Не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радости. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.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 На этом будем прощаться до следующего рассказа. Пока.